«Вы только представьте себе в ужасе», — рассказывал наутро пан Януш. «Оказывается, я почти был свидетелем убийства. Меня допрашивали еще вчера вечером, и я всю голову ломаю, как они меня нашли и откуда знали, за каким столиком я сидел. Вы уже знаете, что того человека в углу убили? Весь ипподром об этом знает. И что вы видели?» Пан Януш, казалось, был глубоко огорчен. «Он видел слишком мало». Я там поставил чашку с кофе и вычислял свои ставки на последнюю скачку. Видел, что в последнем кресле возле вешалки сидит какой-то тип. Я понятия не имел, кто это, но в лицо я его, разумеется, знал. Мне до него не было никакого дела. Я к нему не присматривался, но заметил, что он как-то так сидит, словно не хочет бросаться в глаза, и вешалка его заслоняет. К нему подошел какой-то другой, сел рядом... «Этого другого я тоже в случае необходимости могу узнать. Вроде бы он и должен быть убийцей». Так я их и оставил там. Как они вместе сидели, пошел в кассу. А что было дальше, не знаю. Вы себе представляете? Среди толпы людей, а? Невероятно, что творится. Форменный Чикаго. Каким таким чудом никто ничего не заметил и не услышал. Двери жутко бабахали. Напомнил я ему. Чудо, что сегодня эту проклятую пружину сняли, а на скачках все заняты своими делами и на такие мелочи, как выстрел, не обращают внимания. А как этот убийца выглядел? Знакомое лицо? Знакомое – это, пожалуй, сильно сказано, но можно сказать, что не совсем чужое. Невероятно, что это убийца. Такой приятный, чистый и гладенький блондинчик, совсем не головорез. Можно сказать, вызывал симпатию. А Это уже точно известно, что именно он убил. Понятия не имею. Вы их, наверное, видели вместе в последний момент? Полагаю, да. По крайней мере, рядом никого другого не было. А на кого вы ставите в дерби? Я без труда перестроилась. Не знаю, на кого поставить, но знаю, кого мне хочется видеть победителем. Косматку. Может быть, у Макария больше шансов? К тому же участвует янтарь, потому что Капуляс уперся и всю готовит лошадей. Но я люблю косматку из-за ее мамули и бабули, и панически боюсь олигарха. Для олигарха вроде бы слишком длинная дистанция. А кто его знает? На янтаря все ставят. Потому что Капуляс – оптимист, его успехи только раздразнили. Пан Януш без труда выбросил из памяти страшное преступление, которого он не видел и немного повеселел. Дерби заслонила преступную сенсацию, которая превратилась в тему номер два. Толпы людей видели тех двоих в креслах за вешалкой, но жертву помнили все, а убийцу никто. Я заняла кресло для Моники с Джесси. Однако Гжесь почти не сидел на месте, он всюду бегал и со всеми разговаривал. «И представьте, я видел, как один другого к стенке прижал, но мне ничего плохого в голову не пришло», — говорил кто-то за перегородкой. А если он придет лидером? На Атланту посадили Куяскова. Убивают, убивают. Сюда стало опасно приходить. Да вы что, какая там косматка? Не косматка, а Макарий. Только Макарий. А может, с кредитора пришил? Например, должен был ему деньги. Эту интенцию до сих пор, по-моему, придерживали. Я на нее рассчитываю. Какой будет Фокс? — И надо же, что я ничего не знала, — нервно, возмущенно говорила Мария, вернувшись, наконец, отказ. — Может быть, он был еще жив, надо было его спасать. — Он был уже мертв, — поспешно заверила я, — чтобы угрызения совести не мешали ей делать разумные ставки. Ему попали прямо в желудочек. — В какой еще такой желудочек? — Да вот, говорят, у сердца есть желудочки. Тебе лучше знать. — Когда в стреляют, то должны целиться прямо в желудочек. «Но знаешь, если бы каждому ослу, который сюда ходит, попадали бы прямо в желудочек, сомневаюсь, что осталось бы в живых десять человек», — высказался Вальдемар. Конечка не хотите? Французский, первый сорт». «Дай капельку. Погоди, милить же в пиво. За пять часов выветрится». «А свинство все-таки убивать человека перед самым дерби», — осудило убийство поняда. «Надо было дать ему еще денек пожить». «Сегодня бы не получилось, потому что двери не грохают», — заметил пан Рысь. Я обернулась к Монике. «Каким образом ему удалось сохранить инкогнито?» — шепотно спросила я. «Потому что я знаю, что именно он его нашел. Я имею в виду, нашел труп». Моника мгновенно поняла, о ком я говорю, и наклонилась ко мне. «Он притворился, будто решил, что этот тип спит, а он не хочет его будить», — шепнула она в ответ. «И мы специально там сидели...» В тех креслах рядом, и заслоняли его. Потом жесть прикинулся испуганным и привел уборщиц. А потом, как обыкновенный человек, позвонил в полицию. Полиция это притворилась, что считает его обычным свидетелем. А я прикинулась, что очень испуганно. То есть, мне и притворяться не потребовалось. Я и впрямь очень боюсь за Флоренцию. «Я тоже. Вы что-нибудь делаете, чтобы за ней следить?» Она ни на секунду не остается в конюшне одна. Сперва им придется убить того, кто с ней там сидит. Там Агата или ее муж, или Марыся, или Зигмус, или мы оба. Или я одна. С собой я все время ношу этот тесак, хотя предпочла бы огнестрельное оружие. У отца есть охотничье ружье. Наверное, я в него одолжу и устрою себе разрешение. Стрелять я умею. А вообще-то успели что-нибудь узнать? Множество всего. Но мне он ничего не рассказывает. Да и не обязательно. Сама знаю, как они там все устраивают, главным образом через Зигмуся. А кстати, Зигмусь вынужден был сегодня пообещать, что в седьмой скачке не придет первым. Он страшно доволен и говорит, что даже если бы ему пришлось лопнуть от натуги, все равно на этой кляче первым не пришел бы. Три миллиона за это получил. Он делает вид, что покорился и идет на уступки, что готов придерживать всех лошадей, кроме Флоренции. Мне в голову вдруг пришла новая идея. Пусть он договорится с Вангрозской или с другими тренерами. Они должны записывать любых других жакеев, а в последний момент делать замену. Замену жакеев объявляют иногда в последний момент перед скачкой. В программе Гаморик или там Юзвик, а на таблице Осика. Они не успеют к нему кинуться, а по правилам все будет в порядке. Менять Жакеев разрешено. «Знаете, просто отличная мысль», – обрадовалась Моника. «Этого Гаморика или кого-нибудь еще они уговорят, чтобы он соглашался и брал деньги, а потом возвращал. Только предлог найти надо». Но ногу подвернул, живот болеет с утра, Чирий на заднице вскочил. Тренер ему нахамил, Жакей обиделся и не поскачет. «Предлогов-то миллион». С Флоренцией к нему по-прежнему пристают, поменьше, особенно с тех пор, как он пошел на уступки. Говорит, что нет худа без добра. Еще немного, и Зигмунд купит большой фиат, или даже полонез. Знаете, он меня провожает до дому, мы вместе ездим и вообще. Я прекрасно поняла, что не Осика ее провожает домой, а Гжесь. Я очень надеялась, что в этой части своего задания он не притворяется, а ведет себя искренне. Ворвался пан здесь с цветами для дам и страшным воплем, что Дерби выиграет Гарант, лошадь вангровской. У меня потемнело в глазах. Гаранту я отвела в Дерби от силы третье место. Выйти на лучшее было за пределами его возможностей. Я считала, что даже третье место для него под вопросом. Я даже не признавалась, что на него поставила. Гаранту, Осике, Вангровской я всегда желала только самого лучшего. Но ведь все имеет свои границы. Как минимум два главных фаворита были намного лучше Гаранта. Пан здесь своими воплями мог сглазить. «Я специально приехал на два дня раньше, чтобы успеть на дерби», – оживленно говорил он. «И Атаракс выиграет, слышите? Второй лошадью пишите Атаракса». — Да вас просто убьют за такие слова, — в ужасе сказала Мария. — Пан здесь. Тут уже стрелять начали, и за такие пророчества можно жизни лишиться. — Я его первой голыми руками задушу себе под нос, — пробормотал Юрик. — Как это стрелять? — поинтересовался пан здесь. — Кто стреляет и в кого? Объяснять ему принялись все одновременно, и рассказ его потряс. По крайней мере, он забыл про гаранта. Прежде чем он снова про него вспомнил, началась первая скачка. «Кто-то просидел старт, а седьмой номер, вижу», – комментировал Вальдемар, уставясь в бинокль. «Совсем не первый впереди, а четвертый. Куда он лезет, фраер?» «Так вот, пару мафиози посадили, один слег в больницу. О, вот и вынесла его на повороте. И надеялись, что их мало осталось. А тут...» «Давай, Болик, лопух ты! Полинизия выиграла!» Сорвался с места за нашими спинами здесь. Фукс, столетие! Во-первых, даже не сезона, не только что столетие, остудил полковник его пыл. Во-вторых, не Полинезия, Болик был первым. Они чуть не подрались. Помирил их фотофиниш. Куявский выиграл на пол полголовы. здесь никак не мог утешиться, что выиграла не Полинезия, и на сей раз Юрик, в виде исключения, был с ним солидарен. Появился опоздавший Меди и оглушил Марию предложением поставить квинту, начиная только от Макария. Чтобы их не слушать, я пошла в кассу, и там ко мне протолкался страшно взволнованный пан Януш. «Пани Иоанна, он тут. Я его видел». «Кого?» «Этого убийцу. Я его минуту назад заметил». «Я едва не забыла, куда и зачем иду». «Вы уверены?» «Вот сумасшедший. Зачем он сюда пришел?» Пошли туда, я не смогу выстоять теперь в очереди. Я протолкалась дальше. Пан Януш последовал за мной. Но ведь надо что-то делать, кому-то сказать. Может, его поймают? Ведь вроде как только я могу его узнать. Я его как раз и узнал. Он только мелькнул в толпе. Но это он совершенно точно. Наверное, он себе волосы какой-то помадой мажет. Я заняла место в очереди, хотя меня слегка ошеломили предположения пани Януша насчет косметических ухищрений убийцы. Пан Януш принялся оглядывать толпу, тем более, что высокий рост ему это облегчал. Я велела ему пройти дальше и посмотреть, не шляется ли убийца по галерее. Он послушно пошел, но через пару минут вернулся. Я его не вижу, в такой толпе трудно кого-нибудь заметить. Через дверь он не выходил, потому что я сразу пошел к вам, а в окно он отсюда не выпрыгнет. Тут ведь должны быть полицейские, как бы им сообщить? Я решилась. Вы встаньте тут за мной. Займете место для Марии и Мити. Я им сейчас скажу, что заняла очередь с вами. При случае можете себе сделать ставки, а я попробую кое-что устроить. Монику я нашла у окна с видом на поддок. «Где к жесть?» – быстро спросила я. «Не знаю», — ответила она рассеянно. «Наверное, везде. Тройка и пятерка в самой лучшей форме. Они должны прийти. Сами посмотрите». Невольно я бросила взгляд на лошадей и расстроилась. На тройку я поставила, а на пятерку не решилась. Для меня день обещал быть обычным днем дерби. Мало того, что объявился убийца, так я еще должна проиграть. «Сто чертей и одна ведьма в пушку». «Найдите где-нибудь поскорее к Жессе», — энергично выпалила я. «Не знаю как, может быть интуитивно. Пан Януш сказал, что тут шляется тот вчерашний убийца. Никому об этом не говорите, только к Джессю, а он уж пусть действует, как считает нужным». Мария смертельно перепугалась. «Где шляется? Господи, он что, с ума сошел?» «Может быть. А может быть, думает, что его никто не видел. Или знает, что его видел только пан Януш и пришел застрелить единственного свидетеля». Кошмарная мысль, которая вдруг пришла мне в голову, окончательно нас обоих оглушила. Моника бросила поддог и помчалась искать своего парня, пробираясь сквозь толпу. Я кинулась в противоположную сторону, перепуганная и полная угрызений совести. Какую глупость я сделала, выставив на всеобщее обозрение пана Януша. Ну нет, стрелять этот злодей сегодня уже не станет, потому что двери стали бесшумными, но порнуть ножом запросто! В этой снующей толпе люди сориентируются только тогда, когда труп упадет и по нему начнут ходить. И то еще неизвестно, не примутся ли скандалить, что уборщицы плохо работают. Всюду мусор, ступить некуда. В очередь мчался и Митя, я его догнала, толкнула перед собой и спешно вколотила в очередь на место пана Януша, которого силой вытащила, не объясняя причины. Пан Януш, постояв в этой очереди, решил сделать ставки и теперь решительно протестовал. «Метя за вас поставит!» – отрезала я. «Напишите на программке, что вам надо, а он поставит. И вон отсюда! Пошли!» Продолжая физически воздействовать на него, я притащила потенциальную жертву к нашим креслам, где было поменьше народа. «Садитесь-ка на место Моники, а еще лучше на мое, и чтобы не сметь отсюда уходить!» – приказала я. «И смотрите, кто у вас за спиной!» Мне как раз пришло в голову, что убийца про вас знает и специально пришел вас ликвидировать. В этой толкучке он без труда может и 10 человек прикончить, не только одного. Так что вы тут будете подстрахованы». Пан Януш не верил в возможность своей близкой кончины, но способ избежать ее показался ему весьма привлекательным. Поэтому, продолжая возражать, он с комфортом уселся в кресло Моники. Однако все-таки слегка побледнел. Он пытался вспомнить, внимательно ли присматривался к нему убийца, и сможет ли убийца теперь узнать его. Может, и вовсе не смотрел. Я оставила его наедине с этими животрепещущими размышлениями и помчалась к лестнице, откуда мне лучше всего было видно проходивших мимо. Моника каким-то чудом нашла к Джесси. Я увидела их обоих, когда они шли наверх. Как раз в этот момент рупор провыл, что начинается вторая скачка. От поддока весь народ кинулся к Турфу. «Вам уже все известно?» – нервно спросила я, пытаясь из-за дверей хотя бы посмотреть в окно. Что мне все равно не удалось бы, поскольку люди заслоняли вид. «Да», – ответил Гжесь, – «где этот ваш пан Януш?» «В кресле Моники. Через перегородку никто его не убьет. Но я же не могу ему открыться». «И не надо». «Я его уже напугала, что убийца пришел специально, чтобы убрать свидетеля, а жених Муники будет его в порядке личной инициативы охранять. Нет другого способа, чтобы найти убийцу. Как только ходить вместе с паном Янушем, вот вы и будете ходить с ним в качестве охранника. Это можно?» «Отлично. Только погодите минутку. Мне надо предупредить людей». «После скачки. Мамочки, старт дали. Только бы не пятерка, а тройка выиграла». Я хочу хотя бы увидеть, как проиграю. Мы вас там подождем. Пан здесь сразу же сорвется с места и будет приплясывать. Так что пан Януш досидит на вашем кресле. Я еще успела увидеть чудо. Тройка первая, пятерка сразу за ней. Чудо, конечно, не самого высокого класса, потому что на тройку ставили все, кому не лень. Триплет у меня пока получался. Пусть и жалкий. М -м -м, лучше пусть жалкий, чем никакой. Пан Януш, все еще живой и здоровый, согласился подождать, пока придет его личный охранник. Я без особого труда убедил его, что развиваю деятельность на два фронта. Что, с одной стороны, я уже сообщила следственным органам о присутствии негодяя, с другой стороны, должна обеспечить свидетелю безопасность при помощи своего знакомого Амбала. К не выглядел так, что сомневаться не было повода. «Я за него боюсь», — сердито сказала Моника, когда они оба ушли вглубь помещения. «У меня с собой тот самый тесак, может мне тоже с ними пойти?» «Не делайте глупостей», — накинулась я на нее сурово. «В этой толпе вам даже замахнуться как следует не удастся, а Джесси сам справится. Кроме того, теперь я и впрямь уже не так уверена, что бандит пришел сюда с убийственными намерениями. Может быть, он просто-напросто легкомысленный и наглый». Уверен, что тогда на него никто не обратил внимания. Кроме того, пан Януш мог и ошибиться. Пан Януш, однако, не ошибся. Первый триплет я без труда угадала, второй у меня уже не получился. Мне надоели фавориты, так что в четвертой скачке я переключилась на Фуксы, а фавориты упорно продолжали приходить первыми. Мария накинулась на Метю, что тот ставит на разных лошадей, когда договорились же ставить на Милену. Но ведь и очкарик может прийти, защищался Мети. Он уже вторым приходил, а если бы выиграл? Но он не выиграл, а мне хотелось на него поставить. Ну и ладно, в шестой все равно проиграем. Не каркай, Кассандра. Дербин накалила атмосферу. По подруму шлялся убийца, но кому какое дело до убийцы, если возле стартовых боксов какая-то суматоха. Вот увидите, выиграет Сабин — пророчил кто-то сзади за могильным басом. «Заткни пасть!» — посоветовал прорицателю кто-то другой. «Старт!» — сказал, наконец, рупор. «Ведет Сабин, второй — Атаракс, на третьем месте — Олигарх». До конца скачки не было слышно ни единого слова. Такие эмоции взыграли в зрителях. «Куда он едет? Что он себе вообразил?» «Тихо вы!» — зашипела Мария. «Не просидел на старте, надо же!» «Атаракс!» Вопил пан здесь, за нашими спинами. «Я же говорил!» «Вы говорили, что гарант!» «С Атараксом! Атаракс уже выиграл!» На последнем повороте Сарновский показал фортель, несравненным мастером которого в свое время был Мельницкий. Разогнавшиеся кони вошли в поворот по широкой дуге. Сарновский вышел на бровку, срезал расстояние и оказался почти первым вместе с Атараксом. Косматка рванулась следом за ними – У экранов монитора народ сбился в плотную кучу. Выиграл все же Макарий. На пол головы от него отстала косматка, а за ней гарант. «Слишком поздно финишировал», — сердился пан Вальдемар. «Просидел. Я поставил на янтаря. Мог бы и выиграть». Через толпу пробрался пан Януш и уселся в кресло возле Моники. Он был один без Гжеся. «Я выиграл. Поставил на тройку». Пока что у меня получается триплет и квинта очень неплохо идет. То есть я вам не то хотел сказать. Я его видел, показал этого убийцу. Представляете себе, он стоял почти со мной рядом, смотрел скачку. Потом обернулся и поглядел прямо на меня. В радостном тоне пана Яношу прозвучал и легкий ужас. Не знаю, узнал он меня или нет, но сразу бросился в толпу. А тот молодой человек, который меня охранял, пошел за ним. «О боже!» – простонала Моника и сорвалась с места. «Сидите!» «И что?» «Ничего. Собственно говоря, он даже не пошел, а стал пробиваться сквозь толпу с большими усилиями. Он сказал, что предпочитает караулить бандита, а не меня, потому что таким образом будет исключена всякая неожиданность». «И куда они стали пробиваться? В какую сторону?» «Понятия не имею. Люди заслонили». Моника снова застонала и упала в кресло. Я встревоженно посмотрела на толпу и поняла, что толчая ликвидирует всякую возможность что-либо увидеть. Даже если что-то где-то и происходит, все равно ничего не разберешь. Я не сомневалась, что Гжейс профессионал и сам справится. Пан Януш все еще был очень возбужден. Неизвестно, чем больше, присутствием убийцы или своим выигрышем. Возле буфета раздались возмущенные выкрики, кто-то резво пробирался к выходу. Рупор информировал, что начинается церемония награждения победителей. Народ мчался к поддоку. Я вскочила с места и бросилась в холл. Моника проталкивалась сразу за мной. Движение на лестнице шло исключительно сверху вниз. Трое каких-то мужиков спускались с бешеной энергией, словно бульдозером сметая со своего пути все препятствия. Чудо, что никто не упал. Я протолкалась к окну и выглянула в поддок. Участники церемонии награждения уже сгруппировались среди газона. Вишняка с Макарием поставили фотографироваться, кто-то надевал на Макария розетку, а тот мотал головой. Вдруг со стенки в поддок соскочил какой-то тип, на что сперва никто не обратил внимания, потому что все были заняты церемонией. Его заметили только тогда, когда он галопом помчался прямо через весь поддок к воротам, едва не повалив на пути пани Зосю. Внизу раздались вопли. Трое с лестницы тоже прыгнули в поддок и тоже помчались галопом, обогнув собравшихся на торжество. Первый уже проскочил через сетку с другой стороны поддока, упал в толпу и тут же пропал у меня из поля зрения. Те трое добежали до сетки и точно так же перепрыгнули ее. Люди окончательно рассердились. Директор делал вид, что ничего не видит. Макарий плевать на всех хотел, он совершал круг почета по поддоку. Его вел счастливый и смущенный вишняк, а у ворот нарастал скандал. «Удрал!» – сказал за нашими спинами Гжесь, чрезвычайно мрачным тоном. «Наверное, у него это получилось». Моника вздохнула, не скрывая облегчения. Для нее явно лучше было, чтобы злодей удрал, чем сделал Гжесь что-нибудь плохое. Я очень даже разделяла ее чувства, но встревожилась. «Ну хорошо, а что с паном Янушем? Этот гад его видел, узнал?» «Вы, надеюсь, будете его теперь караулить, как пасеку?» «Пока не знаю. Трудно оценить, узнал его убийца или нет, но он наверняка о чем-то догадался. У таких типчиков очень развитые инстинкты. Он сразу стал уходить. Прежде чем я успел показать его нашим людям, он уже был внизу. Слава богу, что ему в башку не взбрело стрелять». «На стоянке кто-нибудь есть?» «Разумеется, но вы сами знаете, что там творится. У него наверняка есть машина, только черт его знает, где она. За ним поедут, если успеют». Суматоха у ворот нарастала. Торжественная церемония уже погидала под док, от нее оторвался председатель попечительского совета все еще с рукой на перевязи и торжественным шагом двинулся в сторону ворот. На полдороге он сообразил, что ему придется перелезать через сетку. Эта мысль, очевидно, у него восторга не вызвала, и он пошел в обход. Однако слухи распространялись быстрее ветра, и до нас они тоже дошли. «Бандит человека убил!» – возвестил глаз народа. По другой стороне поддока к воротам понесся врач, а за ним медсестра. Стоящая со стороны турфа машина скорой стала объезжать поддок вокруг. Лошади, которые участвовали в шестой скачке, уже начали выходить из-под арки, таким образом толпа получила сразу два зрелища. Через пятнадцать минут глаз народа поправил личный панк Никого не убили, выживет. Но факт, ножом пырнули, чуть руку не отрезали. Неотложка уже вызвана, потому что наша скорая не может уезжать. Председателю попечительского совета не позволили сразу спрятаться в директорской ложе, где в этот момент слышались хлопки пробок от бутылок с шампанским. Почему его пырнули? Кто жертва? Какой-то олух под мухой. Беглец ему наступил на любимую мозоль. Он рассердился, поймал убегающего и держал его, хотя сам не знает зачем. Может, хотел дать врыло, может, пару ласков сказать. А люди не помогли ему? Люди не сообразили, в чем дело, а при виде ножа все скорее отпрянут, чем приблизятся. Зато поймали троих следующих и держат их там накрепко. Полиция уже вмешалась. Он удрал на машине, за ним гнались. Вот этого я уже не знаю. Несколько автомобилей как раз отъезжало, но так всегда бывает после большого приза. Ерунда получилась, недовольно оценил положение к жесть, когда мы выпустили из своих когтей пана Кшися. «Надаю вам слово, я не предполагал, что этот тип будет так спокойно стоять и смотреть скачку. Я только и мог, что подать знак, потому что в такой толчее ничего больше не сделаешь. А те трое, которых поймали, это наши. Полиция поможет им выпутаться». Больше всех недоволен был пан Януш. Опасность от него отвели, преступнику драл и при первом же удобном случае мог ему сделать что-нибудь нехорошее. Я сама вложила ему в голову эту мысль, и теперь он не мог от нее избавиться. «Хорошо, что перерыв. Теперь уеду себе в маленький такой отпуск. Может, он про меня забудет?» – неуверенно говорил он. «Или пусть они меня арестуют. Не может быть, чтобы он знал, где я живу». Я утешил его, что преступник наверняка не знает даже его фамилии, не говоря уже про адрес. И очень возможно, что убийца пришел сюда не подкарауливать пана Януша, Просто он за ядлый лошадник, и скачки для него превыше доводов разума. На этом разговоры о преступлении закончились, и начались очередные рассуждения о том, кто выиграет в седьмой скачке. Выиграла, разумеется, семерка. До конца дня нас радовали только фавориты. Дерби в сочетании с погоней за убийцей – такое бывает только раз в жизни.